«Трактиры. Нам трактир дороже всего», – говорит в лесе Аркашка Счастливцев. И для многих москвичей трактир тоже был первой вещью. Он заменял и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой тысячные сделки, и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для всякого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех от миллионера до босика. Старейшими чисто русскими трактирами в Москве были три трактира – «Саратов», «Гурина» и «Егорова». У последнего их было два – один в своем собственном доме в охотном ряду, а другой в доме миллионера Патрикеева на углу Воскресенской и театральной площадей. С последним Егорову пришлось расстаться. В 1868 году приказчик Гурина Тестов уговорил Патрикеева, мечтавшего только о славе, отобрать у Егорова трактир и сдать ему. И вот к великой купеческой гордости на стене вновь отделанного роскошного по тому времени дома появилась огромная вывеска с аршинными буквами «Большой Патрикеевский трактир», а внизу скромно «Тестов». Заторговал Тестов, щеголяя русским столом. И купечество, и барство валом валило в новый трактир. Особенно бойко торговля шла с августа, когда помещики со всей России везли детей учиться в Москву и когда установилась традиция пообедать с детьми у Тестова или в Саратове у Дубровина. После спектакля стояла очередью театральная публика. Слава Тестова забила Гурина и Саратов. В 1876 году купец Корзинкин купил трактир Гурина, сломал его, выстроил огромнейший дом и составил товарищество большой московской гостиницы, отделал в нем роскошные залы и гостиницу сотни великолепных номеров. В 1878 году открылась первая половина гостиницы но она не помешала Тестову, прибавившему к своей вывеске герб и надпись «Поставщик высочайшего двора». Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с растягаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с гурьевским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим гурьевым. Кроме ряда кабинетов, в трактире были две огромные залы, где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы, которые до известного часа никем не могли быть заняты. Так в левой зале крайний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Иваном Васильевичем Чижовым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал. Меню его было таково – порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя растягаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбная, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья со ситриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гуревской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя растягай байдаковским пирогом, огромной кулебякой с начинкой в 12 ярусов, где было все, начиная от слоя налимой печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а, подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечером быть в купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу, уже с большой компанией, и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил. «У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается». «По-русски едим, зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся». И до преклонных лет в добром здравии дожил этот гурман. Много их бывало у тестова. Передо мной счет трактира Тестова в 36 рублей с погашенной маркой и распиской в получении денег и подписями. Далматов и Григорович. Число 25 мая. Год не поставлен, но, кажется, 1897-й или 1898-й. Проездом из Петербурга зашли ко мне мой старый товарищ по сцене Далматов и его друг Григорович, известный инженер-москвич. Мы пошли к Тестову пообедать по-московски. В левой зале нас встречает патриарх Половых, справивший сорокалетний юбилей Кузьма Павлович. «Пожалуйста, Владимир Алексеевич» за пастуховский стол. Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить. Садимся за средний стол, десяток лет занимаемый редактором «Московского листка» пастуховым. В белоснежные рубахи с бородой и головой, чуть не белее рубахи, замер пред нами в выжидательной позе Кузьма, успевший что-то шепнуть двум подручным мальчуганам половым. — Ну-с, Кузьма Павлович... Мы угощаем знаменитого артиста, сооруди сперва водочки. К закуски чтобы банки до да подносы, а не кот наплакал. Слушаюсь. А теперь сказывай, чем угостишь. Э, балычок получен с дона, так степным ветерком и пахнет. Манность небесная, а не белорыбка. Икорка белужья парная. поросёнчик с хреном. Селяночку с осетриной. Со стерлядкой растягайчики закрась налимними печенками А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки А-ля жардиньер Телятина, как снег белая Лососинка есть живенькая, петербургская Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло В тот же миг два половых тащат огромные подносы Кузьма взглянул на них и исчез на кухню моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду английская горькая шустовская рабиновка и портвейн. Еще двое пронесли два окрока еще поднос на нем тыква с огурцами жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана, серый зернистый и блестящей черной паюсный кровь. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона. После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми. Кузьма резал дымящийся окорок, подручные черпали серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелочкам. Розовая семга сменялась янтарным балыком. Трактир Тестова был из тех русских трактиров, которые в девятнадцатом столетии были в большой моде, а потому уже стали называться ресторанами. Тогда в центре города был только один ресторан – Славянский базар, а остальные назывались трактиры, потому что главным посетителем был старый русский купец». И каждый из городских трактиров в районе Ильинки и Никольской отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом и имел своих постоянных посетителей. И во всех этих трактирах прислуживали половые ярославцы в белых рубахах из дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска. Белорубашечники – половые, шестерки – их прозвание. «Почему шестерки? Потому что служат тузам, королям и дамам, и всякий валет, даже червонный, им приказывает». Объяснил мне старый половой Федотыч и, улыбаясь, добавил, «Ничего, козырная шестерка и туза бьет. Но пока шестерка станет козырной, многое им и тарф надо пройти».